Глава восьмая Мы собрались в небольшом пресс-конференц-зале гостиницы, предназначенном для переговоров, которые нам услужливо уступили на короткое время, и изучающие смотрели на Сашу в образе рок-звезды. Гектор из него получился дурной, я бы даже сказала отвратительный. Черные джинсы, косуха, длинные черные волосы, все было при нем, даже массивный перстень с черепом на среднем пальце был, а вот образа гектора не было. Саша не походил на него от слова совсем, и я боялась, что фанатов провести не удастся. Но, с другой стороны, что делать? Больше вариантов у нас нет в данный момент. Кто не рискует, тот не пьет шампанское. И концертов звезд с мировым именем не проводит. «Мы все должны сделать на отлично, не просто на пять, а на пять с плюсом». «Покрутись на месте. Так, расправь плечи», — велела я. «Еще сильнее расправь. Боже, зачем ты делаешь грудь колесом? А теперь пройдись. Он не так ходит. Саша, у него уверенная походка». «Как могу, так и хожу», — обиделся коллега. «Ходи как надо, а не как можешь», — ничуть не смутилась я. Я лично надела на него солнцезащитные очки, которые пожертвовала на благое дело Оксана, напялила черную тканевую маску и поправила волосы так, чтобы они падали на лицо. Стало лучше. «Мне нифига из-за волос не видно», — пожаловался Саша. Дойдешь как-нибудь», — отмахнулся Лёша, который тоже был на взводе. «Слушайте, а все таки что-то с ним не так». «Понял, у него нос длинный, у Гектора короче». «И что?» — насупился Саша. Сломать мне его что ли? И брови очень темные, вставила Оксана. Их немного из очков видно. Может быть, сбрить их? Остальные захихикали, несмотря на нервозность. Ты в своем уме или вышла? заорал коллега. Не буду я брови сбривать. Все нормально, ничего ломать и сбривать не будем, решила я, глянув на часы. Времени оставалось впритык. Никто ничего не успеет разглядеть, Саша. «Старайся ни на кого не смотреть. Твоя задача — сесть в Бентли и уехать». Я еще раз повторила план наших действий, расписанный поминутно, и мы разделились. Парни вместе с охраной, которую руководство отеля пожертвовало для нашего плана, отправились к запасному выходу, а мы с Оксаной и Мариной остались. Спустя несколько минут дверь в пресс-конференц-зал распахнулась, и внутрь едва ли не с ноги вошел турменеджер Грегори и его помощники. Музыканты вошли в зал последними, оставив охрану за дверью. От осознания, что в нескольких метрах от меня суперзвезды, сердце забилось сильнее. Я забыла о том, что всегда ненавидела эту группу и их песни. Сейчас они были нашими клиентами и гостями в одном флаконе, и я должна была все сделать правильно. Гектора я заметила первым. Длинные черные волосы, собранные в низкий хвост, взгляд тяжелый и пронзающий насквозь. От Саши он отличался, как палка от браслета. Мрачность в музыканте сочеталась с усталостью, как будто ему в край надоел весь мир. Он стоял, скрестив на груди руки, и смотрел в окно, на деревья, за которыми сновали туда-сюда фанаты. Рядом с ним стали двое — симпатичный улыбчивый азиат и одухотворенного вида молодой мужчина с волнистыми волосами до плеч. Они о чем-то тихо говорили. «Феликс и Визард. Наслышано, наслышано». Странно, выглядят, как обычные люди, а в клипах и на сцене, словно демоны. Марс, красноволосый накачанный тип с опасной улыбочкой, наглым взглядом и яркими татуировками рукавами, бесцеремонно сел на стол и подмигнул Оксане. Вот он на демона как раз тянул. Октавий и Кизон держались позади всех. На первом была белая маска, полностью скрывающая лицо и капюшон, который прятал волосы. Второй был в бейсболке с длинным козырьком и черной маске. Я даже не сразу поняла, что это Кизон. Зачем он напялил эту маску, я понятия не имела. Странно, сейчас он не был похож на того, кто бросал людям деньги, то ли наслаждаясь тем, как они бились за них, то ли просто желая сделать хорошую рекламу, за которую ему, я уверена, заплатили миллионы. Я смотрела на лордов, затаив дыхание. От них не исходило звездное сияние, не слышалось ангельское пение и даже не стояли слуги с опахалами, На них не было грима или одежды, сотканной из золотой нити, не было ничего такого, что говорило бы «это суперзвезды современности». Обычные, с виду молодые мужчины, абсолютно разные. Почти все в кроссовках, джинсах и футболках или толстовках с капюшонами. Улыбаются, хмурятся, разговаривают о чем-то, даже смеются. Обыкновенные. И в то же время совсем другие, не такие, как мы. Я хотела поздороваться со всеми и сказать пару приятных слов, однако Грегори не дал нам сделать этого. Времени нет, все готово? Противным голосом спросил Грегори. Мы хотим поскорее отсюда убраться туда, где тихо. Да, ответила я, чувствуя на себе пристальный взгляд и резко оглянулась. На меня смотрел Кизон, стоящий в самом дальнем углу вместе с Октавием. Взгляд его показался до да ужаса знакомым, но почему я не поняла? Я тряхнула волосами, собираясь с мыслями, и подошла к тур-менеджеру, чтобы еще раз объяснить план действий. Я говорила сбивчиво, чувствуя все тот же пристальный взгляд, но постепенно мой голос все больше креп. «Понял. Что нам сейчас делать?» — спросил Грегори. «Ждать моего звонка. Как только я наберу вас, пожалуйста, выходите из отеля через главный вход, вас будут ждать машины». «Окей. Допустишь промашку, и я тебя лично придушу», — бросил мне Грегори. Перед тем, как выйти из пресс-конференц-зала, я оглянулась. Кизон смотрел на меня так, словно хотел подойти и схватить за руку. Словно я ему что-то должна была. И его темные глаза были такими знакомыми, что мне стало не по себе. Поняв, что я заметила его взгляд, он развязно мне подмигнул. Я едва подавила порыв показать ему в ответ язык и ушла. Впереди меня ждала сложная работа. Сначала все шло нормально, честно, все шло по плану. В условленное время по дороге промчался Бентлин, на котором Гектора привезли в гостиницу. Машина эта была крутая, выглядела пафосно и шикарно, и цвет имела королевский и пурпурный. Как я и надеялась, фанаты, разумеется, обратили на нее внимание. Знали ведь, на чем приехал кумир, Гектор почему-то очень любил Бентли. Они заволновались, почувствовав, что что-то происходит. Кто-то даже побежал следом за машиной, которая завернула за гостиницу к запасному выходу. В это же время по моему звонку оттуда вышел Саша в образе Гектора в сопровождении охраны. Леша, который на улице появился заранее, стал орать «Гектор, тут Гектор, все сюда!». Эти слова подхватили те поклонники, которые дежурили у запасного выхода. Они реально оцепили гостиницу. Затесавшись в толпу, я поддержала крики коллеги. В такой куче людей все равно непонятно, кто кричит. И тут произошло то, на что я делала ставку. Психология толпы. Все как один бросились прочь от главного выхода за гостиницу, чтобы попасть к запасному и увидеть живьем Гектора. Фанаты восторженно кричали и как кони неслись к своему кумиру. Они не заметили, что к крыльцу подъехали несколько дорогих машин и не видели, как гостиницу покинул и настоящий Гектор, и остальные лорды. Став должен был уехать отдельно, на микроавтобусах, за это отвечала Марина. Нет, все действительно шло хорошо. Музыканты спешно рассаживались по машинам и, по моим расчетам, должны были успеть уехать до того, как фанаты вернутся. Однако я ошиблась. Во-первых, поклонники красных лордов очень быстро поняли, что их надули. Как рассказывал потом Лёша, в самый неподходящий момент Саша все таки запнулся и лишился парика. А потом едва не лишился головы, поняв, что это никакой не Гектор, несколько особо преданных поклонников группы пришли в ярость и полезли в драку. Если бы не охрана, ему бы точно не поздоровилось. Во-вторых, прямо перед гостиницей, как назло, столкнулись автобус и легковая машина. Ничего страшного, но проезд они загородили, да так, что никто не мог выехать. В какой-то момент я оглянулась назад и увидела, как из-за угла гостиницы появлялись первые фанаты. Сейчас они заметят машины и все поймут. Поймут, что музыканты уезжают, и я не знаю, что будет. «Нет, знаю. Это будет маленький апокалипсис». Мой телефон нервно зазвонил. «Мы не можем выехать!» — заорал в трубку Грегори. «Быстро что-нибудь сделай! Быстро!» Я со всех ног кинулась вперед и добежала до места столкновения. Водитель автобусов, флегматичный дядечка в кепке, молчал. Кажется, ему было все равно, а вот водитель легковушки возмущался на всю улицу. «Криворукий идиот! Ты правила вообще знаешь или нет? Ты за баранкой сидишь или газету на унитазе читаешь?» «Пожалуйста, уберите машину!» — буквально взмолилась я. «А ты еще кто такая?» — сощурился водитель. «Пожалуйста, уберите машину! Мы не можем проехать из-за вас!» — повторила я, оглядываясь и понимая, что фанаты заметили машины. Они стали кричать и махать руками, подзывая своих, пульс участился. «У нас ДТП, не видишь, что ли, курица?» — возмутился водитель, оценивающий, взглянув на дорогие машины с тонированными стеклами, которые прятали за собой известных музыкантов. «Этот удод в меня въехал! Смотри, вмятина!» Вы создаете помехи движению. У вас мелкая авария, уберите машины, черт побери. А ты мне мешаешь. Иди отсюда, Клуша. Следите за языком. В ответ меня послали так далеко, что я чертыхнулась про себя. Если бы не работа, я послала бы его еще дальше. Не туда, откуда не возвращаются, а туда, докуда не доходят. Однако я сдержалась. Наташа, ты на работе, спешно напомнила я себе и сказала. Хорошо, я заплачу. «Сколько?» — тотчас деловито осведомился водитель. «Тысячу». «Мало. Тачки дорогие, бабок у вас куча». «Хорошо, три». «Мало». «Пять и больше у меня нет», — твердо ответила я, вытаскивая из кармана смятую купюру. Это были деньги из моей заначки, которую пришлось вскрыть после отпуска, и их у меня оставалось немного. Но я знала, что Вадим возместит мне эту сумму. Водитель выхватил деньги у меня из рук, Повертел ее, проверяя, настоящее ли, и оглянулся. «А это что за толпа диких? Бегут и орут», — озадаченно пробормотал он. «Уберите машину, мать вашу, быстрее!» — закричала я, понимая, что дорога каждая секунда. Он, наконец, перестал тупить, резко сел в свою легковушку и отъехал в сторону под изумленным взглядом водителя автобуса. Больше путь ничего не загораживало, и машины с рок-звездами стали выезжать на дорогу в самый последний момент когда толпа фанатов неистого крича почти добежала до места столкновения. Только они уезжали, а я оставалась. Смотрела на приближающуюся неистовую толпу, как кролик на удава, и думала, что, должно быть, меня сейчас растопчут. Толпа — это стихия, и если ты не часть ее, ты не в безопасности. Время замедлилось, растянулось, стало вязким, словно кисель. Наверное, нужно было бежать прочь, но я не могла. То ли понимала, что бежать мне некуда, то ли была загипнотизирована этим коллективным бессознательным духом, витающим в воздухе. Я просто стояла, слыша, как бьется сердце под ребрами. Его удары отдавались в висках и горле. Когда между мной и толпой оставался метр, последняя уезжающая машина вдруг газанула назад, задняя дверь распахнулась, и чьи-то сильные руки буквально затащили меня в салон. После чего дверь закрылась, и машина резко рванула вперед. Мой спаситель крепко прижимал меня к себе, так крепко, что я чувствовала легкую боль в предплечье из-за его цепких пальцев. В заднее стекло прилетела бутылка, от резкого звука я вздрогнула и на автомате прижалась щекой к горячей груди своего спасителя, чувствуя слабые, и едва уловимые нотки знакомого морского одеколона. Ничего не произошло, стекло выдержало. Я с облегчением выдохнула. Боже, меня не разорвали на сто маленьких Наташ, я в безопасности, и мне до да безумия уютно рядом с тем, кто обнимает меня. «Отпусти ты ее!» — услышала я мужской голос и, наконец, подняла голову. У противоположного окна сидел человек в маске и капюшоне, Октавий. А спас меня Кизон, я узнала его по маске и кепке, которые он так и не снял. Я отшатнулась от него, настолько, насколько позволяло пространство заднего сидения дорогого стильного автомобиля с кожаными сидениями. Кажется, Кизон ухмыльнулся. «Спасибо», — сказала я тихо. «Спасибо большое за то, что спасли». Музыканты переглянулись. Тут до меня дошло, что я говорю на русском и перешла на английский. «Спасибо. Я очень благодарна вам за спасение. Честно сказать, я думала, что толпа меня просто снесет». Я немедленно покину машину, чтобы не мешать вам. «Поедешь с нами до отеля», — хрипло сказал Кизон. «Боже, почему у него и голос такой знакомый?» Я окончательно растерялась. «Конечно, как скажете». «Ты в порядке, милая?» — поинтересовался Октавий. Голос у него был дружелюбный и милый. «Да, все хорошо, спасибо», — снова поблагодарила я, не зная, что еще говорить. Я поверить не могла в то, что еду в одной машине сразу с двумя знаменитостями. Более того, одна из этих знаменитостей обнимала меня так, как влюбленный парень обнимает свою девушку. Мне казалось, что я сплю. «Мы любим наших фанатов, но они бывают просто ненормальными», — продолжил Октавий. «Некоторые очень агрессивные. С тех пор, как один из фанатов ранил Гектора ножом, мы стараемся держать дистанцию». Я кивнула, слышала об этой истории. Фанаты могут быть действительно одержимыми. Дайм Даррелл, Кристина Гримми, Джон Леннон, наконец. Все они были убиты собственными поклонниками. А сколько было неудавшихся покушений на звезд? Огромное количество. Я вдруг по-новому взглянула на ситуацию. Требования Грегори очистить путь от фанатов и большое количество охраны перестали вдруг казаться мне безосновательным пустяком и обычными капризами. «Прошу извинить за то, что мы доставили вам неудобства», — прикусив губу, сказала я искренне. «Мне жаль, что мы не до конца смогли обезопасить вас от внимания поклонников». Кизон снова ухмыльнулся под маской. «Да чего он все время ухмыляется-то? Странный какой-то, но совершенно невероятный. Он спас меня, спас!» Я вспомнила, как он прижимал меня к себе, и грудь опалила нежностью, совершенно неожиданной. «Побудь нашим экскурсоводом, милая», — попросил Октавий с интересом, глядя в окно на улицы, вдоль которых мы ехали. Наш путь лежал не через красивый исторический центр с его широкими проспектами и старинными домами, и не через центр деловой с торговыми центрами, сияющими стеклом и сталью. Он лежал через обычные жилые улицы, где новые дома, яркие и высокие, стояли вперемешку со старыми хрущевками и мрачными десятиэтажками. О городе я узнала много за эти годы, что провела здесь. Сначала город казался мне унылым и серым, большой, неприветливый, холодный и хмурый. Здесь не было моря, которое я так любила, не было свежести и соленого воздуха. Здесь были леса, бесконечные, пронзающие горизонт, были озера, было странное ощущение свободы, что граничило с одиночеством. Сначала я ненавидела этот город, а потом полюбила, приняла. Заставила себя принять его, изучала в свободное время, много гуляла. Я рассказывала о городе, о улицах, которые мы проезжали, о редких достопримечательностях. Октавий внимательно меня слушал и иногда даже задавал вопросы. Акизон закрыл глаза и откинулся на сиденье. Может быть, тоже слушал, а может быть, спал. В какой-то момент он все же распахнул глаза и уставился вдаль на дома долгим взглядом. Таким собаки смотрят в окно, тоскуя по своим ушедшим хозяевам. Мне до ужаса захотелось взять его за руку, чтобы сжать ее, говоря, что все в порядке, но, разумеется, я этого не сделала. Как я могла? На меня Кизон внимания не обращал, словно меня и в салоне не было.